чтобы отвести от себя подозрение. Не исключено, что у вас есть второй экземпляр пленки. Кстати, о том, что она засвечена, мы знаем только с ваших слов. Хватит, вмешался Эрт. Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тольяферу, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств. Это с вашей точки зрения, нахмурившись, попытался возразить Тольяферу. Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению.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 Во-первых, я хочу, чтобы вы уяснили себе, что самое важное сейчас — это открытие Вильерса. Оно еще может быть восстановлено. «Черт вас, дери, Эрт, что за чушь вы несете?» — с раздражением воскликнул Мендел, еще не забывший нанесенные ему обиды. Вполне возможно, что этот человек, прежде чем сфотографировать записи, пробежал их взглядом. Сомневаюсь, хватило ли у него времени и присутствия духа прочесть их,